Пакстон. Толпа собралась огромная. Стены внутри прихожей украшали все цвета радуги. Отгороженное свободное пространство вело снаружи к сцене. По этому проходу должен был проехать автобус Гибсона. Свободными также оставались трамвайные пути, по которым трамвай с Уэлсом поедет к живи играя. Пакстон прошел по сцене. Говоря словами Дакоты, обращенные на него взгляды раздевали. Сотрудники службы охраны пробирались через толпу, но хорошо также было видно и всю картину в целом. Пакстан и сам не знал, что ищет. Все улыбались и были возбуждены. Позади Пакстона на гигантском экране показывали все тот же ознакомительный видеофильм в перемешку со свидетельствами клиентов. Люди разной этнической принадлежности рассказывали о том, Насколько упростилась их жизнь благодаря деятельности облака. Пакстон находился так близко к динамикам, что из-за помех с трудом разбирал речь. Спасибо тебе, облако. Мы любим тебя, облако. Облако. Ты спасло мою жизнь. Каждые несколько минут Пакстон поглядывал в раскрытую пасть въезда. Прямоугольник ослепительно белого цвета, где должен был показаться автобус. Уже скоро. Он подъедет к тыльной части сцены, и сам Гибсон выйдет из него и поднимется по лестнице. Пакстон будет среди десятка окружающих Уэлса людей. Так близко, что сможет дотянуться рукой. В животе у Пакстона что-то сжалось и натянулось. Он снова подумал о том, чтобы выступить против этого человека. За этим моментально последует потеря работы, но болезненные воспоминания о том, как он шел на анкетирование по разрушенному городу, о том, как подавал заявление о приеме на работу, которое совершенно не соответствовало его притязаниям, все это заставляло его желать если не ответа или извинения, то признания. Чтобы узнать, что случилось, Гибсон должен был его увидеть. «Готов?» Перекрывая рев громкоговорителей, спросила вдруг появившаяся рядом Дакота. Пакстон кивнул не вполне понимая, что означает его кивок. «Хорошо», — сказала Дакота и шлепнул его по спине. «Потому что вот он». Автобус сначала показался темной точкой в белом свете, затем въехал в здание и медленно пополз по проходу в толпе, ограниченному с обеих сторон барьерами, за которыми стояла кричавшая приветствие и махавшая руками толпа. Автобус был большой, коричнево-красный, с золотой отделкой. Затемненные окна не позволяли видеть, что происходит внутри. Казалось, наружная его поверхность отполирована. Пакстон смотрел, как автобус медленно подъехал к сцене и остановился за ней. Здесь стоялось десяток сотрудников в светло-коричневой форме и десятка-два охранников. Пакстону показалось, что голова у него заполнена гелием и может оторваться от тела. Циния. В тыльной части облачного бургера Циния прошла через двери, открывавшиеся в обе стороны. Тут находилось несколько сотрудников в зеленых рубашках. Все суетились, хотя посетителей в зале не было. Все ушли на церемонию. Зеленые клацые утварью исполняли тщательно поставленный танец вокруг безупречно чистых машин из нержавеющей стали, Готовились к наплыву посетителей, который ожидался позже. Несколько человек мельком взглянули на Цинию, но не более. Ей всегда казалось забавным распространенное мнение, что работа техника связана только с устройствами и подобной хренью. Главное – почувствовать себя техником, и вряд ли кто-то усомнится в том, что ты техник. Циния не собиралась задерживаться на кухне. Она оглядела все поверхности, не зная, что именно ищет в надежде найти нужное. Кухня была больше, чем она себе представляла. Сделав несколько поворотов, Цинния оказалась перед массивной, отдвигающейся дверью, которая смотрелась на кухне неуместно, как и народное тело. Это и означало, что за дверью находилось то, что циния искала. Из-под козырька ее кепки она слишком поздно заметила перед дверью видеокамеру. Циния не поднимала лица, чтобы оно не зафиксировалось в записи. Рядом с дверью находилась сенсорная панель, и Циния, произнеся про себя молитву, провела перед панелью часами. Послышался звуковой сигнал, похожий на звон колокольчика, и диск загорелся зеленым. Циния толкнула массивную дверь в сторону. Для этого пришлось приложить усилия. За дверью находилась небольшая станция подземки с трамвайным вагоном, который был примерно в два раза меньше обычного. Тут пахло хлоркой, которая, по-видимому, призвана была заглушить сладковатый запах гнили. В трамвае болтались расстегнутые нейлоновые ремни для закрепления поддонов. Цинния задвинула за собой дверь, прошла в переднюю часть вагона, и осмотрела панель управления, которую долго рассматривать не пришлось. На ней находилось считанное число кнопок, одна из которых была подписана «Ход». В облаке действительно любили все упрощать. Синни нажала на эту кнопку, и трамвай поехал, сначала медленно, потом быстрее, потом понесся темными коридорами грохоча, как грузовой лифт. Чтобы удержаться на ногах, пришлось ухватиться за поручень. Нейлоновые ремни раскачивались вокруг Цинии, и несколько раз ей пришлось уклониться, чтобы пряжка не ударила ее по ноге. Трамвай был не современный, с магнитной подвеской, а старый. Металлические колеса, скользя по металлическим рельсам темного туннеля, иногда издавали пронзительный виск, отдававшийся в ушах. Поездка продолжалась около пяти минут, за время которых Циния представила себе эндшпиль. Несмотря на неразбериху, которая последует за сходом трамвая с рельсов, грузовики все равно будут приезжать в облако и уезжать из него. Так должно быть. Прекратить доставку грузов надолго не смогут. Грузовики с товарами автоматизированы. Ей надо будет спрятаться на одном из них, и тогда ее вряд ли заметят. Но Цинью не оставляло чувства, что она что-то упустила. И она вспомнила Хэдли. Важно было убедиться, что с Хедли все в порядке. Может быть, написать сообщение Пакстону, попросить его зайти к Хедли. Но использовать открытый канал связи рискованно. И что она ему напишет? «Пока. Больше не увидимся». «Ну, давай же, думай», — сказала Цинния сама себе. «Не раскисай». Трамвай остановился. Еще не успели открыться двери а кожа на открытых участках лица и рук цинии натянулась. Выдыхаемый воздух образовывал облачка пара. Циния вышла в холодильник – большое помещение, заполненное ящиками, стоящими на деревянных поддонах. Стены, отделанные металлическими листами, покрывал иней, который в углах походил на снег. Она пожалела, что не оделась теплее. Видеокамер здесь не было. Она прошла вдоль поддонов, ища выход и в дальнем конце помещения увидела дверь. По пути к ней Цинья открыла ящик. Внутри, на восковой бумаге, лежали шарики измельченной говядины, облачные бургеры. Странно. Все, в том числе и пищевые продукты, поступало через прихожую. Пакстон что-то говорил об этом. Если это здание, где происходит преобразование энергии, то почему здесь хранят говяжий фарш? Цинния считала, что облако располагает фермами для выращивания скота, поэтому говядина здесь продавалась по доступным ценам. Может быть, пастбище находится вне территории облака, а то место, где она сейчас находится, лишь ближайшая к пастбищу точка доступа. Цинья не видела это место на спутниковых снимках, но, с другой стороны, она его и не искала. Неважно. Цинья подошла к двери и открыла ее. За дверью был пустой коридор. В дальнем его конце находилась другая массивная дверь, отодвигавшаяся в сторону. Подойдя к ней, сынья провела часами перед сенсорным диском. Он загорелся зеленым. Она открыла дверь, и в лицо ей, как океанская волна, ударила отвратительная вонь. Она наполнила нос, горло, всю ее, как будто ее сунули головой в засорившийся унитаз.